Глава двадцать Александр очнулся с дикой головной болью и с ужасным привкусом чего-то протухшего во рту. При этом его мутило с такой силой, что казалось, если бы не кляп, то желудок его давно бы уже выпрыгнул наружу. Что касается повязки на глазах, то за нее он был даже благодарен, ибо любой, даже самый слабый свет, причинил бы ему еще больше боли. Нос, судя по тому, что ему нечем было дышать, был либо сломан, либо разбит в кровь. Он лежал навзничь на холодной, сырой и жесткой поверхности, судя по всему, земляной. Сведенные над головой руки были закованы во что-то ледяное, впившееся в кожу запястьи множеством комаринных укусов. «Антимагические наручники», — определил он. «Земля, заговоренные наручники, кляп» и завязанные глаза. Все эти предосторожности были нужны для того, чтобы он не мог воспользоваться магией. Иначе говоря, те, кто захватили его в плен, прекрасно знали, с кем имеют дело. Впрочем, и он тоже знал, с кем имеет дело. И потому понимал, что вляпался в неприятности по самое не хочу. Как же его так угораздило! — Из охотника самому стать добычей. — Ясно как? — раздраженно подумал он. — Все из-за этой мелкой паршивки, точнее даже двух паршивок. — А, кстати, что же они там все-таки делали? — призадумался он. Поскольку теперь версия о том, что Вайлд их бедных и беззащитных схватил на улице, ему казалась очень и очень сомнительной. — Стоп, Алекс, стоп. — Не о том думаешь. — Остановил он себя. О мелких паршивках и тем более о том, как они оказались в квартире Телемака, ты подумаешь потом. А сейчас тебе нужно подумать о себе. И прежде всего о том, почему ты все еще жив и даже вполне цел. Не то чтобы Алекс был против этого обстоятельства. Да и убить его было не так уж и просто. Просто, судя по ощущениям, его даже и не пытались еще убить. И это настораживало потому что означало, что у телемака на него есть планы. Думать о том, какие именно, не хотелось, от слова «совсем». Да и недосуг ему было об этом думать, поскольку время, вполне возможно, шло на секунды. Поэтому или он использует эти секунды на то, чтобы придумать, как сбежать, или планы телемака на его счет, Станут его кошмарной реальностью. Внезапно до его слуха донесся звук, чем-то похожий на сопение. Вайлд! Вспомнил он о друге, и тут же попытался до него дозваться. Кляп, стоит отдать ему должное, честно попытался этому воспрепятствовать, поэтому прозвучало обращение к другу примерно так. Фаив! отозвался Вайлд. Фав! Фу-фу-фу-фу! удовлетворенно ответил Алекс. Ифа! ответил Вайлд, звеня цепями. Алекс понял намек и прозвенел в ответ своими. Ифа! фафа фа фу, фу поинтересовался Вайлд. Афа! ответил Алекс. Итак, они вместе, и оба совершенно беспомощны. Хотя, с другой стороны, конкретно он еще ничего и не пробовал предпринять. — Что ж, значит, самое время попробовать, — решил Алекс и тут же попытался призвать магию, за что был жестоко наказан наручниками, которые, недолго думая, пропустили через его тело столь мощный электрический заряд, что он чуть было богам душу не отдал. Алекс стиснул зубами кляп и заставил себя расслабиться. Боль отступала медленно, слишком медленно, но все же отступала. — Терпение, Алекс, терпение. Чтобы придумать, как отсюда выбраться, тебе нужна светлая голова. К сожалению, прежде чем он обрел способность ясно мыслить, его время истекло. Скрипнула металлическая дверь, и к нему приблизились чьи-то шаги. — Я вижу, вы очнулись, мистер Карлинг. Ну и как ваше самочувствие? услышал он одновременно насмешливый и вкрадчивый голос Ильдара Телемака. Фу-фуф, -фу -фу -фу Послал к гарму своего собеседника Алекс. Что что? Ах да, простите покорнейше, притворно повинился Телемак. Освободите его от кляпа, приказал он кому-то. Как только из рта Алекса вынули кляп, он сплюнул надеясь избавиться от гадостного привкуса, после чего повторил. — Пошел к гармо». Телемак несколько раз щелкнул языком, что прозвучало как... — Злить меня, мистер Карлинг, вовсе не в ваших интересах. — Если бы ты хотел убить меня, Телемак, то уже сделал бы это. — Почему хотел? — насмешливо фыркнули в ответ. — Я и сейчас хочу. — Очень хочу. И дружка вашего тоже хочу. Но на ваше несчастье, мистер Каролинг, я прежде всего бизнесмен, а уже потом убийца. — Хочешь выкуп поиметь? — предположил Алекс. — И выкуп тоже? — хихикнув, ответил телемаг. — Нехорошо так, — хихикнул, зловеще, пакостно и крайне самодовольно. Алекса пробрал легкий озноб, и он непроизвольно сглотнул. Для того, чтобы предугадать, на что именно намекает этот бизнесмен, дар предвидения ему был не нужен. Телемаг оставил их в живых, потому что собирался распродавать его и Вайлда по частям. И, учитывая стоимость крови, печени и сердца магов на черном рынке, планировал очень неплохо на этом заработать. — Ну ты и тварь! — выплюнул он, стараясь не выдать то, насколько потрясен. Однако своего собеседника он не провел. «Сообразительный!» — удовлетворенно усмехнувшись, заключил тот. Снова скрипнула дверь. «А вот и доктор!» — практически пропел Ильдар Телемак. «Док, пациент весь ваш!» Услышав это, Алекс презрительно хмыкнул и выплюнул изо рта еще немного мерзкого гнилостного привкуса. — Генун Гагап, тебя поберите, Мак? мысленно простонал он. — Неужели ему все же придется вывести на поле игрока последней надежды? Будь у Алекса хоть какая-нибудь, пусть даже самая призрачная надежда на спасение любым другим способом, он никогда бы не прибег к этой скамейке запасных. Но ее не было. И времени на раздумья тоже не было. Действовать нужно было до того, как у него возьмут кровь. Если, конечно, он не хотел опытным путем установить, насколько правдивым являлось их давнее семейное предание, утверждавшее, что особое свойства его крови делают Алекса тем избранным, кого повелительница царства инеистых йотунов, или же, как его еще называют, царство непочтенных мертвецов, ждала вот уже многие тысячелетия с большим нетерпением поскольку именно этот избранный был единственной надеждой Хель на обретение власти во всех девяти мирах. Не то чтобы Алекс верил в семейное предание, однако в него могла верить Хель, а с ней Алекс не хотел иметь ничего общего. К тому же ему более чем хватало забот с земными женщинами, верящими в то, что он предназначен им судьбой а от богини смерти, понимал он, забот будет куда больше, чем от самой беспокойной из его подружек. Опять же, вряд ли он сумеет оставаться в человеческой ипостаси, когда из него попытаются вырезать печень, поэтому особого выбора у него нет. И Алекс, нехотя позвал своего внутреннего зверя. До сих пор, кроме самого первого раза, Он перекидывался только в научно-исследовательских целях и только в специально оборудованном бункере, в каменный пол которого был вмурован отлитый из серебра круг сосредоточения, а стены которого были исчерчены защитными рунами. Круг этот служил мерой предосторожности на тот случай, когда Алекс терял контроль над своим зверем. Справедливости ради нужно отметить, что чем старше и опытнее становился Алекс, тем подобное все реже случалось, а за последние два года так и вовсе ни разу. Однако иллюзий насчет того, что зверинная его сущность находится полностью под его контролем, Алекс не испытывал, ибо ему, как никому другому, было известно, насколько легко его зверь забывал о запретах, что являлись табу для человеческой личности Алекса насколько сильным каждый раз было его желание поддаться охотничьему азарту насколько свирепой была его жажда крови настолько свирепой что если алекс кого то по настоящему хотел убить в человеческой ипостаси то шансов на то что он сумеет совладать с этим желанием в зверинной просто не было и это значило что телемак был обречен как впрочем и алекс с той лишь разницей, что Телемак был обречен умереть, а Алекс стать убийцей. И хотя за все то, что Телемак натворил, он заслуживал смерти, Алексу от этого легче не становилось. Не хотел он становиться убийцей, не таким он был человеком. Однако, как уже было упомянуто выше, выбора у него не было. Чувствуя, как сила заструилась по его венам, Алекс расслабился, позволив тем самым звериной сущности слиться с ним и завладеть его телом. Как и всегда, он вдруг словно бы обрел второе сердце, воинственно свирепое, ненасытно алчное, безудержно неистовое, каждый удар которого изгонял страх, боль и усталость оставляя взамен лишь неукротимую и стремительную в своей ярости силу. Даже не силу, могущество, бесконечное, безжалостное, всесокрушающее. До ушей Алекса донесся аккомпанируемый воплями ужаса барабанный бой двух сердец. Грау! Услышал Алекс удовлетворенно торжествующий рык своего зверя, и, нисколько не сомневаясь, что никакой повязки на его глазах больше нет, открыл их. Как быстро, оказывается, может преобразиться окружающая реальность. Еще мгновение назад, чувствовавший себя хозяином положения, надменный и насмешливый телемак, обогнав коротышку в белом халате, с воплем ринулся к тяжелым металлическим дверям.